Глава 10. Кэролина Фарлоу. Сидя в шкафу, я решала, пожалуй, один из самых сложных вопросов в моей жизни: довериться или нет. С одной стороны, мне импонировали размышления Кассандры и то, с какой легкостью она добралась до истины. С другой, она же Коулс, мне с детства внушали, что представителям этого рода доверять нельзя. Но в ее пользу был еще один факт, который я никак не могла игнорировать. Какой смысл отсиживаться в шкафу, если сестра Рея и так все узнала? Нелогичнее ли влиться в беседу и попытаться проконтролировать дальнейший слив информации? К тому же, чихать хотелось страшно. Будет куда хуже, если я проявлю свое присутствие таким вот глупым способом. Никогда не забуду лицо девицы Коулс, когда я выползла из шкафа. Честное слово, она явно удивилась бы меньше, если бы оттуда выбрался сам монарх. Мне кажется, есть куда более интересный нюанс. После моего короткого монолога произнес Рэй: "Ничьим состоянием я не пользовался. Только ты мне так и не объяснил, почему я была без одежды". Буркнула я и тут же мысленно отвесила себе оплеху. Не стоило говорить об этом при Кассандре Коулс. Ой, не стоило. Охренеть! Ошарашенно выдала сестра Рэя, переводя взгляд с меня на своего брата. Об этом ты точно не хочешь знать, фыркнул Коулс. Но торжественно клянусь, на твою честь я не покушался. Нет, это не охренеть, пробормотала Кассандра. Это полный звездец. В этот миг я подумала, что возможно, у нас с Кассандрой куда больше общего, чем мне казалось. Поддерживаю, вздохнула я, усаживаясь на край постели Рея. Тяжёлый выдался денек. Погоди. То есть во всем остальном я была права? Спустя пять секунд Кассандра почти пришла в себя, спросила с любопытством и даже удержалась от язвительности. В общих чертах, решила я не скрываться. На драконьем по посвяте меня и правда опоила апельсиновым соком девица с рыжими волосами, лица не помню, как и того, что было после. А? Кассандра хотела задать вопрос. Но не сформулировала, перевела взгляд на брата. Она проснулась в номере сизых облаков и попыталась подлейшим образом сбежать. Рэй рассмеялся. В тот момент мы оба не знали полных имен друг друга. А потом столкнулись у библиотеки. Угадала Кассандра из-за чего-то просияв. И чему она радуется? Наше знакомство сложно назвать тёплым. Мне было жутко неловко даже присутствовать при подобном разговоре, не говоря уже о том, чтобы его поддерживать. Разрывало от неправильности происходящего. Мы ведь не друзья. Почему разговор складывается так легко и непринужденно? Маленькая часть меня буквально бегала по потолку и вопила от паники. Кэрри, Кассандра вдруг обратилась ко мне, назвав укороченным именем. Это ведь Ты повесила таблицу на стену сплетен. Идея хорошая. Я бы и сама так сделала, но Она вдруг замолчала, хихикнув. Но, с подозрением уточнила я. Но у меня есть друзья. Этой фразой она меня буквально припечатала, которые уже привыкли к тому, что я задаю странные вопросы. Вдруг накатила обида. А у меня есть друзья? Пожалуй, нет. Единственный человек, которого я бы могла назвать своим другом, мой брат Бернард. Но мы не общались с ним уже два года. После того, как его изгнали из рода, запретили всячески со мной связываться. Я решила сперва так сказать, но потом подумала, что это грубо и обидно. Все так же беззаботно говорила Кассандра. И раз уж у нас вынужденное временное перемирие, я побуду для тебя другом как будто кость собаки кинула, честное слово. Это разозлило, захотелось щелкнуть девицу по носу. Во-первых, на правду не обижаются, с холодным достоинством ответила я. Я не стремлюсь заводить дружбу с каждым встречным, а потому не временным другом, а вынужденным союзником. Насколько я помню, ты задолжала мне услугу. Ой, Вы только поглядите, Фарлоу вернулась, рассмеялась Кассандра. Как скажешь, все равно мои источники ничего путного не сказали пока что. Что до услуги, так ты продешевила. Я бы в жизни никому не сказала, что мой брат провел ночь с Фарлоу. Это унизительно для нашего рода. Вот так легко и просто сломать непринужденный ход беседы. Стихия отозвалась легким леденящим покалыванием на пальцах поддерживая меня, напоминая о том, что у таких, как я, не может быть друзей, даже временных. Кэри не обращай на нее внимания. У нее всегда был язык без костей. Вмешался в нашу перепалку Рэй, за что получил удивленно обиженный взгляд от сестры. Я обратился к знакомым в городе, чтобы узнать о каналах распространения этой дряни. Когда? восхитилась Кассандра. Вчера, Боги, Богик, ты всерьез думала, что хотя бы до части фактов я не докопаюсь? Более того, с теми идиотами, что вчера попались тебе в подворотню, уже была проведена воспитательная беседа. После этих слов я взглянула на Рея уважительно, даже кольнула легкая зависть. Мне тоже хотелось, чтобы обо мне так заботились. Судя по всему, у Реймонда с Кассандрой действительно хорошие дружеские отношения. Узнаю папочки на воспитание, хмыкнула Кассандра одобрительно. Теперь давай про обеты, скомандовал Рэймонд, усаживаясь на кровать. Он оказался совсем рядом, и от этого стало неловко. Нужно наполнить три накопителя вашей магии, сразу перешла к делу Кассандра. Мне даже интересно, как это будет выглядеть, если ваши стихии, мягко говоря, противоположны. А второе с подозрением поинтересовался Рей. Давай начнем с первого. Ни второе, ни третье вам не понравится, с легкомысленной улыбкой произнесла Кассандра. И с этим желательно поторопиться, потому что решить вопрос надо в течение ближайших пары дней. Вы и так, ребята, затянули. Но в книгах говорилось, что у нас есть месяц. От мысли, что мы затянули, Желудок свернулся узлом. Полной связки по обету никак нельзя было допустить. Я искренне не понимала, почему об этом не думает Рэймонд. У него ограничительная татуировка в половину спины, и наверняка за ней скрывается тайна. За моей тату, к примеру, целый гардероб со скелетами, которых я просто не имею права выпускать. Но если бы у тебя в запасе был мак-водник, то был бы месяц. Невесело усмехнулась Кассандра. Но насколько нам известно, их уже пару столетий не существует. Я напряглась, дыхание сбилось. Под ладонью, которую я положила на покрывало, тут же образовалась наледь. Хорошо, я прямо сейчас схожу к Майку за накопителем, смерив меня внимательным взглядом, произнес Рей. Он недолго думая направился к двери. Не говори ему, что я тут, бросила вслед Кассандра. Рэймонд лишь рассмеялся в ответ. Мы с наследницей рода Коулс остались наедине. Как ты умудрилась сюда пробраться незамеченной? Мне бы донесли сразу, если бы тебя тут увидели, особенно возле спальни Рэя, с интересом спросила Кассандра, когда дверь за ее братом закрылась. Плюшка сегодня берет взятку по двойному тарифу. Его пришлось поуговаривать, несмотря на его хорошее настроение. Ты прошла в мужское общежитие, не скрываясь, изумилась я. А зачем? Кэси поморщилась. Чем больше пытаешься скрыть какой-либо факт в своей биографии, тем хуже будет сплетня, когда этот факт выползет наружу. К тому же, в нашей семье всем безразлично то, что ты творишь, если это не откровенная глупость. Визит к брату вечером для воспитательного разговора даже с натяжкой сложно назвать глупостью. А Майк? Наверное, мне не стоило задавать этот вопрос. Да сдался вам этот Майк. Кассандра закатила глаза. Мы с ним разошлись еще на первом курсе. К тому же, в нашем роду не запрещено заводить отношения до брака. Мы же огневики. Сдерживать свои чувства и эмоции для нашей стихии губительно. Так, как ты прошла? Скрывать было бессмысленно. Мне все равно придется показать артефакт в действии, когда буду выбираться отсюда. Я продемонстрировала внезапный подарок Джея, даже капнула на него немного сниженным светом, чтобы Кассандра воочию увидела, как он работает. "Вот эта штука", Восхищенно произнесла она, спрашивать, где взяла бессмысленно. Бессмысленно. На губах сама собой появилась улыбка, которую я тут же скрыла. Raymond Coles. Если бы меня попросили рассказать о самом абсурдном вечере в моей жизни, я бы упомянул сегодняшний. Причем как какую-то байку, в которую с самого начала и до самого конца сложно поверить. Кэролина Коулс, моя сестра, Сидят в моей комнате, и мило беседуют об общем опыте. Было бы, конечно, куда лучше, если бы ни у одной, ни у второй его не было, но я никак не мог отделаться от мысли, что рад такому стечению обстоятельств. Вероятно, по той причине, что ни с Кассандрой, ни с Кери ничего по-настоящему страшного не произошло. Об этом и размышлял, направляясь к Майку. С Картером мы были знакомы с самого детства. Он старше меня на пару лет, а потом долгое время общался только с сестрой. Но после моих 15 граница стерлась. Постучав в его дверь, я искренне верил в то, что друг даже вопросов лишних задавать не будет. Всегда оценил в нем это качество. Прости, что отвлекаю, мне нужно три пустых накопителя. Тут же выдал я заготовленное и оторопел. На пороге стояла взъерошенный Майк, а за его спиной подруга Кассандры, которая еще час назад отдыхалалась на моем пороге, Флоренс. "Знаю, что они у тебя всегда без дела валяются", закончил я ошарашенно. И как на эту срань реагировать? Рэй растерялся Майк, запустив пятерню в волосы и взъерошив свои патлы еще сильнее. Он что, кого-то другого ждал в такой час? Накопители Сейчас приятель, не закрывая дверь, вернулся в комнату и направился к тумбе. Флоренс бросила на меня торжествующий взгляд, как будто мне было дело до того, с кем она спит. Впрочем, в данном случае действительно было. Бывшей моей сестры, по которому она до сих пор сохла, и одна из ее лучших подруг. Майк всучил мне не три, а сразу пять накопителей, и вдруг замялся. Ты это можешь не говорить Кассандре, спросил он. Да я даже представить себе не могу, как об этом рассказать. Это не мое дело, буркнул в ответ. Спасибо за накопители. После, развернувшись на пятках, направился в свою комнату. Неприятная история, крайне неприятная. Майк часто бывал у нас в гостях в детстве. Его отец всегда с собой брал. Мы очень быстро подружились. И тут вот так. Была бы какая-то другая девушка, я бы слова не сказал. Но одна из лучших академических подружек сестры, Дейф да Флорас хороша. Ничего не скажешь. После того, как я выпроводил ее из комнаты, попёрлась к моему другу, бывшему своей подруге, идиотизм и высшая степень недальновидности. Я знал, что к Лилу и Флоренс сестра относится совсем трепетом. Для нее эта новость станет настоящим ударом, когда она узнает, если узнает. Перед возвращением в комнату я, унял эмоции, и вошел внутрь. Быстро закрыл за собой дверь. Девушки о чём-то жарко спорили. Для чар иллюзий нельзя использовать чужую стихию, только свою. Эти накопители хороши только для артефактов. Да от, откуда ты знаешь? Вдруг Кесси, это основа теории магии, закатила глаза Кэролина. Даже знать не хочу, о чем речь, задержал на Кэрри взгляд. Сейчас она нисколько не походила на ледяную принцессу. Часть ее эмоций повисла в воздухе, и я отчетливо видел, что не один их ощущаю. Кассандра подлейшим образом вампирила чужие чувства. Я изучу вопрос, фыркнула Кассандра, проигнорировав мой молчаливый упрек. Сюда надо влить магию? Я недолго думая, тут же наполовину наполнил накопитель. Не так, сообщила сестра. Вы должны это делать одновременно. Кэрри, поставь вашу коронную ледяную шумку. Если вдруг что-то пойдет не по плану. Хм, это даже хорошо, что ваши стихии не смогут навредить друг другу. С этой фразой Кэсси встала и прошла в самый дальний конец комнаты, всем своим видом давая понять, что не особо-то верят в то, что обойдется без взрыва. Варлоу тем временем без лишних вопросов исполнила требуемое. Стены комнаты, даже пол покрылись тончайшей корочкой льда. Я мысленно подметил, что она же позаботилась и о защите мебели, чтобы та не повредилась в случае чего. Кералина подошла ближе и протянула руку с замерзшей магией к одному из накопителей. Вам надо взяться за руки, из угла сообщила сестра. Ты «Да не так, а по-нормальному пальцы переплетите. Парлов вздрогнула. Меня взбудоражил не столько тот факт, что мы с Кэрри стояли совсем рядом, держась за руки, сколько то, что я ощутил ее смущение. Оно сладкой патокой разлилось в воздухе. Бросил предупреждающий взгляд на Кэсси. Мне откровенно не нравилось, что она тянет эмоции Кэролины. Как это назвать? Собственничество? Кэрри беззвучно усмехнулась и сощурилась. Теперь пускайте магию через ладони, скомандовала Кэрри. Как будто сок из фрукта выдавливаете. Я ощутил мягкое касание стихии льда и поделился своей магией. Соприкоснувшись, наши чары сплелись воедино, стекая в накопитель причудливой воронкой. Тело накрыло странным чувством, будто я отчетливо ощущал, как через мои потоки проходит чужеродная стихия. С губ Кэрри сорвался резкий вздох. Заполненный накопитель замерцал сразу двумя цветами: холодным голубым и огненным красным. Хм. Я ожидала бабаха. Задумчиво выдала сестра, подходя ближе и вглядываясь в накопитель. В учебниках писали, что при противоположных стихиях это возможно, но похоже, именно ваши как-то примирились друг с другом. Вот у Мора огонь Коулзов и лед Фарлоу подружились. Сестра за заливисто рассмеялась. Мы с Кэрри обменялись озадаченными взглядами. Я готов был поклясться, что ее одолевали те же чувства, что и меня. Миг, когда сплетаются две магии, его никак не описать словами. Заполнив два оставшихся накопителя, мы синхронно повернулись к подошедшей ближе к Кассандре. Что дальше? Дело за малым отвлечь духа музея Выставить вокруг двух артефактов огня и льда накопители и сцидить на них кровушки, повторяя эти слова. Сестра достала из кармана ту злосчастную бумажку, которую демонстрировала в начале наших внезапных посиделок. В комнате повисла тяжелая тишина, и буквально через пару секунд помещение наполнилось гвалтом. Проще маговоднику воскресить, чем провернуть то, о чем ты говоришь произнес я через десять минут довольно ожесточенного спора. Что водник вообще должен сделать? небрежно спросила Кэрри. Просто поделиться магией или что-то серьезное? Может, остались какие-то накопители с их стихией?» А отцу ты как будешь объяснять такую трату? На булавки чулки и чулки барышни нередко тратят сумму, сопоставимую с парочкой замков. Или ты ему откровенно скажешь, что связала себя обетом наследником семьи Коулс. Кэрри бросила на нее тяжелый мрачный взгляд. Во-первых, музейного духа невозможно отвлечь. На них магия не действует. Во-вторых, стихийные артефакты. Серьезно? Я даже представить боюсь, что будет, если нас поймают на этом. А ты не представляй. И не попадайся, огрызнулась Кэсси. Вообще, ребята, дело ваше. Я весь день потратила на то, чтобы решить вопрос водника. Как вы будете притворять желаемое в действительное ваша задача. Я тоже подумаю. Надеюсь, в следующий раз мое время оценит по достоинству. С этими словами Кассандра направилась к двери. Кэролина хотела что-то сказать, но я предупреждающий дернул ее за руку. Щелкнул замок, закрылась дверь. Кассандра покинула мою комнату. Её лучше не трогать, когда она злится, пояснил я. Она быстро отходит. Надо придумать, как усмирить духа, сухо выдала Фарлоу. Я завтра зайду в библиотеку, и мне тоже пора. Вот только с места не сдвинулась. Смотрела на меня хмуро, словно хотела что-то сказать, но не решалась. Я шагнул вперёд, сокращая между нами расстояние, ощутил запах ее парфюма, ледяная роза, так он вроде назывался. Мама когда-то тоже пользовалась этим ароматом. У тебя волосы влажные, тихо произнес я, касаясь каштанового шелка волос Кэролины. Мгновение, и с моих пальцев сорвалось тепло, высушивающее густые пряди. Фарлоу подняла на меня от чего-то испуганный взгляд. Это из-за льда? Зачем-то сказала она и отстранилась, достала из кармана флакон, исцедила пару капель на кристалл, делающий ее невидимой. Надевать пока не стала. Скажи, а Кэсси, она ведь никому не расскажет. Никому, твердо ответил я, борясь с пожаром внутри. В этом можешь быть уверена. Хорошо, отстранённо как-то эхом произнесла Кэрри. Это очень хорошо.